Глава вторая. «Да-дах!» Скип проводил равнодушным взглядом искореженный обломок пускового ракетного контейнера и коротко бросил. «Так, здесь тоже закончили. Пора домой». После чего сразу же открыл портал. Удар англичан был силен. Почти три сотни ракет разного типа. От массы МФОМ, используемых в установках Хаймарс и «МЛРС», и до почти пяти десятков Storm Shadow. Что это за звери, Скип знать не знал. Просто во время отбития этой атаки рядом с ним всю дорогу торчал капитан, комментируя появляющиеся цели. Вот он и нахватался. Ну да, им пришлось тоже поучаствовать. Готового к стрельбе боезапасы С-400 и панцирей просто не хватило на все цели. Так что наиболее раскачанным игрокам также пришлось поработать в качестве ближней ПВО. Впрочем, для игроков это было скорее развлечением, нежели напрягом. И на что, интересно, англичане надеялись? Или они со своими игроками не консультировались? Тогда да, обычные вояки вполне могли просто не учитывать их способности. Но это ж глупо. Ну а после того, как волна ракет была уничтожена, а пусковые комплексы ПВО заново перезаряжены, пришло время возмездия. Ски быстренько пооткрывал порталы по засеченным координатам, через которые к местам пуска английских подарков перешли боевые группы и расхерачили там все в дребезги пополам, как выразился капитан. Застать удалось не всех. Сразу после пусков установки, как правило, быстренько сворачивались и пытались удрать. Но большинство таких хитрецов отследили со спутников и дальних БПЛА, которых через портал успели притащить несколько комплектов. Так что их текущие координаты скипу были представлены без особых проблем. Поэтому боевые группы он отправил к ближайшим перекресткам, через которые одирающие батареи РСЗО должны были вот-вот проехать. Но на этом дело не кончилось. Лидер «Самые сильные трапы земли» не собирался спускать атаку на тормозах. Так что после уничтожения большей части тех сил, что принимали непосредственное участие в нападении, «Скип» открыл новые порталы, которые вели на английские военные базы в Хэмпшире, Уилшире, Эссексе, Блэкшире и так далее, вплоть до Пафлоу. Все эти казармы Гейла, пиктонские казармы, дома Монтгомери и так далее — Нет, совсем уж все военные базы и места дислокации британских вооруженных сил и флота Его Величества они, естественно, не посетили, но наиболее значимые точно, и произвелись там не по-детски. Не по полной, нет. Существенная часть складов осталась целой, только на воротах подчиненные капитана оставили надпись «Бриты, учитесь военному делу настоящим образом. Позже еще зайдем, проверим» но все равно число пригодных для использования жилых помещений, складов, стоянок техники, а также бронетранспортеров и танков у британской армии изрядно поубавилось. Так что заполыхало по острову знатно, в том числе в задних проходах английской элиты, потому что такого фиаско своего удара возмездия они никак предположить не могли. Иначе бы они его просто не наносили бы. Впрочем, как выяснилось чуть позже, В дупе заполыхало не только у англичан. Категорическое неприятие сложившейся ситуации выразило все мировое сообщество во главе с США. Американцы даже отправили к берегам Великобритании две авианосные эскадры, как будто позабыв, что времена изменились. Массированного удара по Лондону, закончившегося полным фиаско, не было. И эскадрильи ударных F-35 все еще являются ультимативным аргументом. Впрочем, когда Скип открыл портал прямо надшедшим над над крейсерском ходу Рональдом Рейганом и шарахнул по верхней палубе несколькими потоками плоскостей, превратившими два десятка припаркованных на палубе самолетов в кучу обломков, обе авианосные группы шустро развернулись и мгновенно ушлепали в освояси. После чего на некоторое время все затихло. А спустя пять дней в кабинет Скипа ввалился до довольный Игорек и сообщил, «Поздравляю, сэр! Вас признали!» «Эм... Что?» — не понял Скип. «После трех дней почти круглосуточных консультаций Большая Двадцатка приняла решение сформировать общепланетарный орган власти, которому будет поручено координировать все действия по защите планеты». «Наконец-то!» — пробурчал глава самой сильной трапы Земли. «Подобный орган у Земли появился и в его истории, но гораздо позже». И создан он был небольшой двадцаткой, и не ООН, или каким-то иным межгосударственным образованием, а сильнейшими игроками. Потому что от государств к тому моменту остались одни ошметки. Так как все, на чем они держались — полиция, армия, деньги, коммуникации, медицина — к тому моменту либо окончательно распались и рухнули, либо держались исключительно на игроках и системе. Впрочем, продержался он не сильно долго — фактически до следующего поднятия уровня врат. И вас кооптировали в состав этого органа. — Что? — лидер самой крутой трапы планеты сердито нахмурился. — Блин! Ну вот нахрена? Что я там буду делать? Время терять? — Мне бы хотя бы это бы, — он кивнул на заваленный горой папок с личными делами стол, — разгрести. Игорь окинул его насмешливым взглядом и сокрушенно покачал головой. Скип разозлился. Черт бы вас всех побрал. Игорь, какого черта? Я неплохой боец. Но не из-за какого-то природного таланта, а просто потому, что у меня почти уже четверть века боевого опыта на той самой войне, которую мы сейчас ведем. Больше, чем у кого бы то ни было. Но и до предела возможного раскачанной статой. Еще я неплохой командир низшего звена. Но опять же, только лишь из-за боевого опыта. Но это все ненадолго. Года два-три, и на фоне действительных талантов я стану тем, кем всегда был. Вполне себе средним бойцом и командиром. А вы меня пихаете на высший уровень. Но нахера? Чем я могу быть там полезным? Меня ж... Меня ж там просто сожрут. Эти уроды привыкли управлять миллионами и миллиардами людей и ворочать триллионами долларов. Они таких, как я, в своих играх пучками на завтрак едят. «Зачем вы это все устроили?» Игорь криво усмехнулся и, подойдя к окну, отдернул штору. «Скажите, лидер, что мы там видим?» «Где?» «Там, за окном». Скип озадаченно шмыгнул носом. Э -э, Лондон?» «Вот именно. Этот город в настоящий момент полностью контролируется трапой, которую возглавляешь ты, Скип». Все врата в городе, подходы к нему, основные магистрали, системы водоснабжения, канализации, транспорт. — Да не контролируем мы транспорт и эту твою канализацию, — возмутился Мак. — Еще не хватало. — То есть, если ты захочешь остановить подачу воды в город, вывод нечистоты движения транспорта, то не сможешь это сделать? — усмехнулся Игорь. — Ну, нет, наверное. Смогу. — Так это и называется контроль. Неуправление, управление, тут да, мы на него не способны. Для этого у нас нет ни своего обученного персонала, ни даже примитивных представлений, как работает оборудование и где брать расходники и запасные части, а именно контроль. Мы можем сделать так, что все это перестанет работать. Или наоборот, если кто-то решит заняться саботажем, быстренько привести его в чувство и заставить выполнять свои обязанности. И никто нам в этом, как выяснилось, помешать не способен. Или я не прав?» «Ну, прав. Но это ж все случайно. Ты ж знаешь, этот урод похитил и изуродовал Марану. Вот я психанул». Но Игорь оборвал его скомканную речь резким взмахом руки, после чего продолжил. «А теперь скажи мне, друг мой Скип, наш ты средненький воин и командир младшего звена...» Сколько даже не трап, а даже государств, причем прежних времен, то есть когда все они были еще в полной силе, могли позволить себе вот так, раз, и взять под контроль Лондон. Два, три, вряд ли больше. И он замолчал, выразительно уставившись на лидера своей трапы. Скип почти минуту сидел молча, уставив взгляд в пустоту. После того тяжело вздохнул. «Но это же не я». «Это же система!» «Ну, то есть из-за нее все!» «Несомненно!» — усмехнулся Игорь. «Но вот почему-то все эти господа, которые нам совсем не товарищи, до этого твоего психанул, как-то вообще не особенно принимали во внимание силы и возможности игроков. Ну, то есть не совсем так. Принимали, учитывали, конечно» но высокомерно считали игроков всего лишь очередным ресурсом, который они снова подгребут под себя взамен на ножи и бусы. Скип недоуменно уставился на Игоря. — Не понял, какие ножи и бусы? — Стеклянные бусы, стеклянные, — устало произнес Игорь, за которые голландцы выменили у индейцев Манхэттен. Эти господа собирались поступить с игроками точно так же, да и до сих пор собираются. «Несмотря ни на какие координирующие органы. Они привыкли рулить из-за спины любых органов и добиваться своего любой ценой». «И как же я с этим помогу?» — хмыкнул Скип. «Конкретно с этим никак. Но само наличие в Совете человека, который психанул и захватил Лондон, вполне может помочь. Не решить все проблемы — нет, но сильно помочь — да». Тем более, что представитель от игроков, место которого ты будешь занимать, является одним из постоянных членов бюро Координационного Совета Земли и обладает правом вето. Вы что там, новую ООН, что ли, замутили? Не совсем. В состав Совета вошло только 32 государства. считая все, кто столкнулся с атаками твари, и сумел сохранить государственность. Но кое в чем похожее. К тому же ты уже помог. Игорек довольно улыбнулся. «И чем это?» «Тем, что англичане пролетели мимо места постоянного члена бюро», расхохотался Игорь. «Потому как государство, у которого, считая один игрок, психанув, отобрал столицу, смотрится как-то бледновато для постоянного члена. Ракеты и ядерное оружие доживают последние месяцы». «Ну, не один», — смутился Скип. «Там вся трапа». Но Игорь только махнул рукой. «Короче, лидер, переставай страдать муйней и готовься работать на самом высоком уровне». Скип уныло вздохнул и, в свою очередь, сокрушенно покачал головой. И как он во все это вляпался? Собирался же просто нормально раскачаться и спокойно мочить тварей, никого не трогая, но ну и не позволяя никому сильно влезать в свою жизнь. И где все эти намерения? Следующая неделя прошла, в принципе, относительно спокойно и размеренно. Мага никто не дергал, Лондон ракетами тоже пока никто не атаковал. Впрочем, по информации, полученной от Игоря, англичанам просто было нечем. Скипсы товарищи изрядно прошлись по базам и складам, так что от прежних ударных возможностей англичан осталось, дай бог, треть. А с боезапасом для этой трети все было еще более печально. Так что Мак качался, общался со своими соратниками, учил молодняк, сидел над папками, ругался с Игорем, Радой и Капитаном и подолгу беседовал с Мараной. У нее практически восстановились гортань и язык, а вот с зубами и нижней челюстью пока не все было в порядке. Так что говорить она уже могла, но смешно ошепелявя и по-прежнему заставляла к приходу любимого укутывать себя занавесками и всякими шторками — Поэтому Скип, вспомнив единый в детстве мультик Сказка о золотом петушке, начал в шутку называть ее Шмаханской царицей. Кроме того, за это время дважды приезжали ходаки от Карла III. Первый раз Скип приказал встретить гостей пулеметным огнем, сначала просто поместя очередями по асфальту перед капотом прибывшего лимузина, а когда предупреждения не поняли, расхреначить нахер переднее колесо. Ну а что? По английским законам король является верховным главнокомандующим. Они ж даже официальные приказы так пишут. Я король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Повелеваю моему капитану взять под командование мой корабль. Ну и так далее. Так что, извините, подвиньтесь. Не хрен ссылаться на всяких там премьер-министров и министров обороны. Сам виноват. А второй... Перед вторым разом ему позвонил помощник президента и, пахахатывая, попросил принять таки ходака. А дальше как сам Скип решит? То есть никаких просьб, помимо просто принять и выслушать. Так что если он на очередной раз этого самого Ходака пошлет, так тому и быть. Впрочем, со всем ушлохом Скип уже давно не был. Так что завуалированную просьбу «принять, но послать» вполне себе понял. Похоже, власти России хотели какое-то время поддержать англичан, так сказать, в черном теле. Видимо, президенту было нужно, чтобы, как минимум, первое заседание Координационного совета прошло в момент, когда англичане будут не как обычно светить фейсом на первой линии и предельно нагло изображать из себя, если уж не единственными. Но подобные бриты перестали быть способны еще после Первой мировой то хотя бы одними из хозяев мира, а ошиваться где-то на заднем ряду. Но поскольку это совпадало и с его собственным желанием, решил ей последовать. Так что посетителя он принял, и даже чаем напоил из запасов дворцовой кухни, что посетитель, который на этот раз был целым граф-маршалом, вот ни разу непонятно, кто это такой, но звучит солидно, прекрасно понял, А вот на все предложения и просьбы гость закономерно ответил отказом. Мол, мы до сих пор с корольком в состоянии войны. Ракетная атака. Это ж вполне себе казус Белли, не так ли? Как нет? А кого же вы тогда атаковали ракетами? И с кем теперь король Карл хочет помириться? Вас вот зачем-то прислал не хухры-мухры, а целого граф-маршала. Так что пока не замиримся. «Ну, правильно, с договором, выплатой и контрибуции за похищение и нападение никаких других переговоров не будет. С тем и езжайте». А потом настало время первого заседания нового избранного органа. Местом размещения координационного совета было решено сделать Исландию. Аргументов для этого оказалось достаточно. И вполне хорошие благодаря «Гольфстриму климат» с теплой зимой и прохладным летом, Этакая удаленность от большинства стран и континентов и чрезвычайно малая численность населения, помноженная еще и на его размазанность, что делало возможным при некоторых усилиях и не слишком сложных организационных мероприятиях обезопасить остров от появления врат на ближайшие пару, а то и тройку тактов повышения их уровня». Тем более, что комплекс зданий штаб-квартиры Совета решили строить не в столице острова, Рейкьявике, а, так сказать, в его северной столице, городке Акюрери, расположенном на противоположном от Рейкьявика побережье острова. Местным жителям, кстати, это не очень-то понравилось. Но на их недовольство никто обращать внимания не стал. В Исландии до сих пор не открылись ни одни врата, вследствие чего игроков среди местных не было. Так что вопрос с недовольными был решен быстро и кардинально. Скип видел в интернете ролик того, как это было сделано. К скудной демонстрации из пары сотен человек с кустарно нарисованными плакатами, собравшихся в скверике перед скромным двухэтажным зданием местного парламента, с десяток не слишком-то и раскачанных игроков, и просто перекидали все две сотни с площади в озеро расположенная расположенное в центре Рейкьявика. Причем расстояние, на которое были зашвырнуты демонстранты, по большей части превышало сотню метров. То есть сила у игроков точно была раскачана минимум до второго предела. Когда местное правительство попыталось вякнуть, председатель Оргкомитета первого заседания Координационного совета, представитель США Аарон Хершлок заявил, что в то время, когда планета объединяется, дабы вместе противостоять чудовищной угрозе, некоторые несознательные индивидуумы плюют на всех и пытаются сохранить свой маленький уютный мирок, делая вид, что ничего не изменилось». Подобное наглое и беспардонное отстаивание собственных местечковых интересов недопустимо и прямо равносильно предательству всего человечества в целом. Но сейчас подобное поведение может привести к тому, что одним из первых вопросов, который может принять к рассмотрению Координационный Совет, станет предложение о санации острова и о выселении всех его жителей, так или иначе незадействованных в обеспечении работы Совета типа «этого требует защита планеты» и точка. Поскольку святость национальных границ и в прежние времена соблюдаемая с большими лаконами, нынче, после того, что творилось в Африке, а также на весьма обширных территориях Азии и Латинской Америки, вообще ушедшая в область по большей части гипотетическую, ну а право сильного, наоборот, расцвело во всей красе. Исландские власти и граждане в целом сочли за лучшее прикусить язык, и парочку следующих демонстраций разогнали уже самостоятельно. Так что к началу первого заседания все как-то устаканилось. Скип прибыл в Рейкьявик за пару дней до назначенной даты первого заседания. Из Москвы, личным порталом, потому что было в своем праве. Дело в том, что в настоящий момент он являлся самым раскачанным порталистом планеты. А Исландия все-таки являлась островом. Поэтому оргкомитет обратился к нему с просьбой установить несколько постоянных порталов между Исландией и другими континентами. То есть поначалу они захотели почти полсотни онных со всеми странами, входящими в Совет, а также всякими там международными организациями. Например, те же США затребовали себе аж три постоянных портала из Нью-Йорка, Вашингтона и Лос-Анджелеса. Причем, если первые два они обосновали тем, что Вашингтон — столица, в которой, кроме того, еще и находится штаб-квартира Всемирного банка, а в Нью-Йорке размещена ООН, то портал в Калифорнию затребовали просто так. Типа «нам надо и все» на что Мак, разозлившись, сообщил, что он готов сделать только один портал на континент. Остальную логистику пусть выстраивают самостоятельно. Причем портал для Северной Америки будет размещаться где-нибудь в Монреале или вообще в Галифаксе, то есть в Канаде. Когда его попытались укорить тем, что до Европы он, где пробросил аж два портала, один из которых вел напрямую в Москву, Мак заявил, что портал в русскую столицу — его собственный. Живет он в Москве, понятно? Собственность у него там, вот прям рядом с Кремлем. Так вот, чтобы ноги зря не бить, он и устроил себе портал прямо под окнами своих апартаментов в Александровском саду. А если кто против, так он вообще может умыть руки и предоставить решать вопросы логистики оргкомитету лично. Короче, сошлись на одном портале на континент. Причем североамериканский он, нехотя и после долгих уговоров, согласился таки разместись в Нью-Йорке. Из-за он. Несмотря на наличие в городе и поблизости более трех десятков фрат. Американцы заявили, что плотно держат их под своим контролем, и никакой опасности нет. Так что порталы открыли прямо на Манхэттене. «Так, африканский портал поставим в Киншасе, заявил Скип после того, как покончил с Нью-Йоркским и Южноамериканским, которые разместили в расположенном неподалеку от Бразилии городе Лузиане. Бразильцы не стали уподобляться американцам и решили разместить портал вместе для тварей достаточно труднодоступным, ибо, несмотря на наплыв беженцев из бразильской столицы, его население так и не превысило 500 тысяч человек. Так что пока никаких врат там не было, и бразильские власти утверждали, что добьется того, что в ближайшие пару тактов повышения уровня врат, то есть при снижении порога до 250 тысяч и до 125 тысяч, они там и не появятся. Как они собирались этого добиться, никого особенно не волновало. Он занимался настройкой африканского, когда ошивающийся рядом с ним представитель оргкомитета негромко произнес. «Простите, мистер Скип, но африканский портал следует открыть в безверте». Скип удивленно уставился на чиновника. Тот был этакий пухленький, лысенький, с наетыми щечками и выражением немыслимого опломба на дутловатом лице, то есть типичный бюрократ из карикатур. В смысле? Мак вытащил из кармана телефон и открыл файл, присланный ему на телеграмм от лица оргкомитета. «Здесь сказано «Центральная Африка», и выбор конкретного места оставлен за мной. Какая Безярта? От нее до европейских столиц куда ближе, чем до большинства африканских. Вы представляете себе логистику до Безярты хотя бы из Нигерии или из Кении? Не говоря уж о таких странах, как Намибия, ЮАР или Мозамбик». «Это ж через весь континент прыгать!» «Мы для кого этот портал сделать хотим? Для африканцев или каких-нибудь испанцев с итальянцами?» Чиновник подобрался и напористо заговорил. «Я настоятельно прошу вас сделать африканский портал именно в Бизерте. Это город с не очень большим населением, и опасность возникновения врат в нем в ближайшее время практически отсутствует». «Между тем, на африканском континенте вопросы безопасности порталов стоят весьма остро, и мы не можем рисковать тем, что...» «Да чушь вы, городите!» — рассердился Скип. Киншасы находится под контролем моей трапы, и я гарантирую безопасность врат. Плюс в этот город уже вполне налажена логистика со всех окрестных территорий, и даже с частей довольно отдаленных, типа того же Сахели или побережья Индийского океана». Еще в городе есть военные миссии Германии и Франции». Тут Мак криво усмехнулся. «Плюс была британская, но теперь ее больше нет и точно не будет. Так что для контактов Африки с Координационным советом портал в Кеншассе куда предпочтительнее, нежели таковой же, но на самом северном кончике континента». Тут он сделал паузу, окинул чиновника подозрительным взглядом, а затем прямо спросил. «Или вы уже у кого взятку взяли за портал в Безерту, а?» Чиновник задохнулся, побагровел, а затем визгливо заверещал. «Вы обязаны сделать порталы именно туда, куда вам укажет оргкомитет, а не растрачивать ресурсы оргкомитета на свои хотелки». «Опа!» — Скип удивленно вскинул брови. «И какие это, интересные ресурсы оргкомитета тратятся на эти порталы, а? а Ну-ка, расскажите мне». «Да-да, и мне бы тоже очень хотелось это услышать», — послышался холодный голос сбоку от толстячка. Тот вздрогнул, развернулся и тут же сложился в этаком подобии поклона. «Мистер Хершлок! Прошу прощения, но привлеченный специалист из числа игроков нагло манкирует своими обяз...» «Это не привлеченный специалист из числа игроков, а полномочный представитель от игроков и постоянный член бюро мистер Скип. Он является сильнейшим игроком планеты и самым раскачанным портальщиком Земли. Именно поэтому мы и обратились к нему с просьбой установить постоянные порталы между штаб-квартирой и континентами. И мистер Скип пошел нам навстречу. Но вопрос не в этом. Какие именно ресурсы Уаргкомитету он в данный момент растрачивает? <связь> Чиновник переменился в лице. Скип не впервые видел нечто подобное, но настолько ярко, пожалуй, в первый раз. Морда чинуши, еще несколько секунд назад вся такая холеная и высокомерная, мгновенно перекосилась в жалко испуганной гримасе, и он заблеял. «Но, глава, бюджеты организации секретны, и...» «Я разрешаю вам озвучить бюджет в части, выделенной на установку порталов». Глава оргкомитета хищно усмехнулся и сложил руки на груди, всем своим видом демонстрируя, что не уйдет, пока не получит желаемое. Чиновник сглотнул и окинул стоящих перед ним людей отчаянным взглядом. С него лило, прям потоками. Мы как-то видел один мемчик в интернете с черным парнем, по лицу которого стекали настоящие струйки пота. Так вот, с этого лило сильнее. — Ну же, мы ждем. «Я... У меня нет полной раскладки», — проблил Толстенький. «Но вы же на чем-то основывались, когда делали такое заявление. Знакомьте нас с вашими аргументами, пожалуйста». «Ну... Этот человек проживает в отеле за счет оргкомитета, потому что является постоянным членом бюро. Вы, я надеюсь, выделили ему соответствующие апартаменты». Насколько я помню, постоянным членам положен целый этаж, то есть не только трехкомнатный номер для проживания, но и номера для помощников, личной охраны, зал для совещаний. Размещение делегаций, как я помню, тоже ваша компетенция. Поделитесь с нами тем, что уже сделали для господина Скипа. — Эх! взгляд, брошенный в сторону мага, наполнился ужасом. — Но я не знал, мне не доложили «А как вы вообще оказались на портальной площадке?» «Ну, я увидел, что на портальной площадке появился приглашенный специалист и решил проконтролировать», — испуганно заблеял толстенький. «А также пытался заставить меня открыть африканский портал в Бизерте вбил еще один гвоздик в гроб чинуши Скип. «Хотя, согласно присланному мне документу, согласованным регионом его размещения определена Центральная Африка», а конкретное место предоставлено определить мне». «Но этот человек собрался открыть портал Совета в Киншасе, которую, как он сам признался, контролирует его собственная трапа», слегка воодушевился Толстенький. «Это же явные признаки коррупции». «И какие же?» — усмехнулся американец. «Я вам сообщил, что мистер Скип — самый раскачанный портальщик планеты». Он может установить 10, 20, 40 постоянных порталов до Африки, и это не потребует от него никаких серьезных усилий. К тому же Киншаса — это как раз Центральная Африка. А Бизярте, он он злоощерился и повернулся к стоящему за его левым плечом крупному мужчине с гарнитурой рации на левом ухе. «Жак, я инициирую расследование в отношении данного сотрудника». На время этого расследования я отстраняю его от работы в составе оргкомитета. И мне очень хотелось бы узнать не только, на что расходовался бюджет, выделенный на установку постоянных порталов по списку оргкомитета, но также и то, по какой причине данный господин так активно настаивал на установке портала именно в Безерту, после чего он повернулся к магу. «Мистер Скип, от лица оргкомитета я приношу свои самые искренние извинения за сей неприятный инцидент». И он протянул магу открытую ладонь. «Да ладно, проехали», — пожимая протянутую руку, ответил Скип. «Что я могу сделать, чтобы компенсировать вам случившееся?» «Да ничего не надо», — махнул рукой маг. «Разобрались же, и быстро». «В таком случае благодарю и надеюсь на дальнейшее сотрудничество». Вечером к Скипу, который заселился таки в выделенные ему апартаменты, ввалился Игорь. Несмотря на то, что штаб-квартиру координационного совета было решено разместить в Акюрери, первое заседание должно было пройти в столице Исландии, потому что в Акюрери пока не было ничего. Даже зала, в котором можно было разместить представителей всех 32 государств-членов совета — А номерной фонд местных гастхаусов не смог бы вместить даже одних только журналистов, слетевшихся на подобное мероприятие. Не говоря уже об аппарате Совета и прибывших от разных стран представителей. Все это еще предстояло построить. Но дык да, городок-то был крошечный, меньше двадцати тысяч жителей. Так что все прибывшие пока концентрировались в столице острова. Скипа разместили в отеле Center Hotels logue Лёгевеур», выделив ему, ну, не весь этаж, но целых шесть номеров, один из которых был предназначен специально под офис. Кого ему сюда было заселять и как организовывать работу, Мак представлял очень скудно. Поэтому, помучавшись и поломав голову, он решил не сущности сверхнеобходимого, а обратиться к кому-то более компетентному. Поэтому вызвал Игоря. «Ну и что у нас плохого?» — с легкой усмешечкой спросил тот, заходя в номер и усаживаясь в кресло напротив. «Да все, проборчал Скип. «Я не представляю, что делать, кого звать, как организовывать работу и вообще все. Да еще и этот придурок все настроение испортил. Слава богу, что Хершлок вовремя подошел, То бы я вообще его убил нахрен на месте». «Кого?» — насторожился Игорь. И при чем здесь председатель оргкомитета? Искип рассказал. Игорек пару минут молча сидел, переваривая услышанное, после чего усмехнулся. А что, примитивная, но, похоже, вполне успешная вербовочная операция. Ну, судя по твоей реакции. Какая? Вербовочная, повторил Игорь. Ну сам смотри. Тебе сначала создают неприятную проблему, а потом появляется этот рыцарь в сияющих доспехах и мгновенно ее решает. Да еще обращается с тобой максимально уважительно и прямо на месте начинает наказывать всех негодяев. Ты же теперь очень хорошо относишься к господину Хершлагу. Ну и вот. Скип несколько мгновений задача пелился на Игоря, а затем на его лицо полыхнуло осознанием. «Так это он сам велел тому типу...» На это вряд ли», — усмехнулся Игорек. «Тем более, что это совершенно ни к чему. Жадных идиотов везде хватает. Достаточно выбрать такого, выставить на нужную позицию, и он сам сделает все, что тебе нужно, будучи полностью уверен, что все, что он делает, исключительно его собственные решения. А тебе останется правильно разыграть заранее розданные карты» в чем господин Хершлок оказался настоящим мастером. Мак насупился. «Так, я отказываюсь от поста постоянного...» «Скип-скип!» — вскинул руки Игорь. «Ну что ты опять начинаешь? Ты вообще подумал, что собираешься сотворить? Ты — лидер самой сильной трапы планеты, которая постепенно начинает становиться одной из самых многочисленных...» «Ты точно уверен, что справишься с ней и с теми задачами, которые перед ней встанут уже в ближайшем будущем, оставаясь все тем же скипом, который есть сейчас?» Он замолчал и уставился на мага испытующим взглядом. Маг скривился. «Да я и не собирался...» «Что, становиться самым раскачанным игроком планеты?» «Да нет, еще как собирался. Качать по максимуму свою трапу? Тоже собирался...» И как при всем этом ты собирался избежать участия во всем этом? Ты что, серьезно думал, что подобного игрока и лидера подобной трапы кто-то просто оставит в покое? Или ты собираешься быть всего лишь чьим-то ресурсом? То есть как дрессированная собачка прыгать на задних лапках перед опытными манипуляторами по щелчку пальцев и за мелкие конфетки? А если нет, учись видеть, учись руководить, учись принимать решения и отстаивать свое мнение на самом высоком уровне. «Я учусь», — вскинулся мак. «И как успехи? Впечатляют? Хотя бы тебя самого». Скип снова насупился. «Вот», — наставительно воздел палец вверх Игорь. «А между тем, здесь хорошая школа, то есть одна из самых лучших на планете». И как раз этого, самого высшего уровня. Так что повариться в местном котле для тебя будет сильно полезно. Ты это можешь осознать?» «Могу», — буркнул Скип. «Тогда что за детская реакция? Мною тут манипульнули, и я на вас обиделся. Так манипулируй в ответ. Выстраивай свою игру, ломай чужую. Ну, хотя бы учись этому всему. Это тебе даже в руководстве трапа пригодится». Она у тебя уже большая. Короче, в эту ночь спать они с Игорем легли только под утро.